Сто третье. Февраль 13. -е. Свершилось. Срок исполнился. Чтобы отразить луч, нужен фокус, собирающий и отражающий. Для Земли этот фокус — я. Через меня пройдут и преломятся космические огненные лучи на Землю. Я — фокус восприятия и отражения. И от меня — по магнитным центрам мира, чтобы зажечь их. Они передатчики, живые и неподвижные, то есть естественные и заложенные волей посланников огненных света, магнитные центры воронки, приемники для лучей, моевои мои станции разрядители и приемники пространственного огня в пространстве служений. По линии сердца пойдет восприятие среди человечества. Так начнется космопространственная жизнь сердца. Повсюду зажгутся огни духа, как в храмах великий праздник, ибо это великий вселенский праздник мира, в храме мира. И запоет сердце человеческое величественный гимн жизни и свету. «Я пришел исполнить волю сроков. Скоро увидишь знаки моего пришествия». Будут они явными для всех, как свет утра, как молнии, рассекающие небо. Мои воины, соберу вас по преданности вашей и поставлю у Кормила жизни. Как я исполняю волю сроков, так и вы исполните волю мою, и будет дана вам власть творить и разить силу моего духа. Вои мои!» Прославлю вас славу великую перед престолом света, ибо вы носители света и жизни, рожденные светом от света. Звучать на пространственную ноту может лишь сердце космическое. Воля сроков установлена владычицей мира как непреложность. Ими насыщено все пространство, и все сущее склоняется перед их величием, перед огненным величием превышней.